29 октября. После того, как мы все вместе пообедали у Джил, даже бубон был приглашён и наконец вынужден был признать, что серая дымка, особая кошка, и снова пробежался до развалин дома дорогого доктора. Обед получился довольно грустным. Джек напрямую спросил у Джил, не хочет ли она встать на нашу сторону. В ответ она что-то призналась, что и вправду её воззрение претерпело некоторую перемену. Но она твёрдо решила закончить игру на той стороне, на которой начала. Странно всё это обедать с врагами, к которым ты не ранена душен. Поэтому-то я отправился на прогулку, больше чтобы занять себя, чем по какой-либо особой необходимости. Я никуда не спешил. От пепелища до сих пор шёл сильный запах, и сколько я ни бродил вокруг угольев, Мне так и не удалось разглядеть в зале костей или каких-нибудь других человеческих останков. Затем я добежал до сарая, подумав, что, может быть, экспериментальный человек вернулся в привычное укрытие. Дверь была слегка приоткрыта. Я пролез в щелку. Непонятный запах зверяка почти выветрился, хотя ещё ощущался в воздухе. Но всё же я не поленился заглянуть в каждое стойло, даже порылся в соломе. Я обследовал каждый уголок, каждую дырочку, каждый ларь. По лестнице поднялся на сеновал и посмотрел там. Вот тогда-то я и заметил весьма необычную тень у задней стены сарая силуэт летучей мыши, свисающей с балки. Несмотря на то, что летучие мыши для меня все на одну морду, в особенности когда висят вверх ногами, этот экземпляр очень уж напоминал мне игло. Я приблизился и во весь голос окликнул его. Эй, Игл. Ты ты какого чёрта здесь делаешь? Мышь шевельнулась, но глаз не открыла. Похоже, просыпаться она вовсе не собиралась. Тогда я потрогал её лапой. Давай, Игл, просыпайся. Я хочу поговорить с тобой. Он развернул крылья и недоумённо уставился на меня. Снав? А ты здесь что делаешь? зевнул он. Знаком ли с последствиями пожара, а ты? То же самое. Но дневной свет застал меня здесь, и я решил соснуть часок другой. Экспериментальный человек всё ещё наведывается сюда. Не знаю, сегодня его не было. Я даже понятия не имею, удалось выбраться дорогому доктору или нет. Как продвигается игра? Теперь, когда я узнал, что дорогой доктор никогда в ней не участвовал, я наконец определил центр проявления. Тот здоровый холм с разбросанными глыбами. Да. Вот это действительно интересно. Что ещё новенького? Ростов и Оуэн мертвы. Ползецы из Трискона ушли в леса. Да, это я слышал. Кажется, кто-то избавляется от открывающих. Ростов был закрывающим. Думаю, Оуэн всё-таки уговорил его перейти на другую сторону. Нет, он пытался, но у него ничего не получилось. А ты откуда знаешь? Я несколько раз пробирался в дом Оуэна через дырку Трискона на чердаке. и слушал их разговоры. Был там и той ночью, когда убили Ростова. Они пили, и цитировали друг друга всяких великих поэтов, от Томаса Пейна до Ницше, но Ростов был непоколебим. Любопытно. Ты рассказываешь всё так, словно ещё участвуешь в игре? Ох, я, ложись быстрее, внезапно крикнул он. Снизу донёсся какой-то шелест. Я бросился вправо. Мимо про свистел арбалетный болт и затрепетал в стене, прямо над моей головой. И обернулся и увидел внизу у дверей викария Робертса. Он медленно опускал арбалет, на лице его играла отвратительная улыбочка. Прыгни я не раздумывая в одно мгновение очутился внизу, но при этом я спокойно мог переломать себе все лапы, и вот тогда бы он меня точно прикончил. Кажется, теперь мне придётся ползать по лестнице пятясь задом, а из-за некоторых физиологических особенностей тела я всегда спускаюсь медленнее, чем поднимаюсь. Однако, если я останусь стоять на месте, он снова зарядит своё оружие, поставит новый болт и полезет по лестнице наверх. И этот вариант никуда не годится. Хорошо хоть он не прихватил с собой вооружённых сообщников. Все эти мысли молниеносно промелькнули у меня в голове. Одновременно я лихорадочно соображал, сколько потребуется времени, чтобы перезарядить арбалет, но выбора не было и времени тоже. Придётся испытать судьбу. Я кинулся к лестнице, развернулся и начал спуск. Викарий тем временем уже натягивал четиву, и я старался шевелиться как можно быстрее, но каждый раз, нащупывая задней лапой очередную ступеньку, отчетливо понимал, что сейчас абсолютно беспомощен. И даже доберись я до пола, целым и невредимым, все равно мое положение мало изменится. Я торопливо скользил по лестнице, мимо меня пронесся какой-то черный комочек. Я услышал громкий щелчок. Стрела скользнула на место. До пола было очень далеко. Я спустился ещё на ступеньку. Вот он поднимает арбалет, не спеша прицеливается в беспомощную мишень. Я всей душой надеялся, что не ошибся насчёт того чёрного комочка. Ещё шажок. И я понял, что не зря надеялся на игла. Викарь громко выругался, я очутился ступенькой ниже и тогда решил, что рисковать больше не стоит. Я оттолкнулся от лестницы и полетел вниз, по пути припоминая, что рассказывала Серая Дымка насчёт приземления на все четыре лапы, жалея, что не родился кошкой, пытаясь проделать этот трюк хоть раз в жизни. Я попробовал развернуться в воздухе, расслабив лапы, закрутился вокруг своей оси. Болт ушёл далеко в сторону, судя по звуку, который издал он, впившись в дерево. Но викарий уже снова натягивал тетиву. Я хлопнулся о землю и надо же действительно приземлился на четыре лапы, вот только они сразу куда-то делись из-под меня. Пока я ворочился, пытаясь подняться, то увидел, что он почти закончил перерезаряжать своё оружие. На тёмную тень, метавшуюся перед глазами, он уже не обращал ни малейшего внимания. Моя левая задняя лапа ужасно болела. Однако я перекатился на бок и всё-таки встал. В руке Викарий сжимал очередной болт, пристраивая его к ТТВ. Я должен был кинуться на него, попытаться сбить с ног, прежде чем он успеет сделать ещё один выстрел, и я знал, что ждать осталось недолго. Вдруг за спиной Викария в дверном проёме возникла чья-то тень. Хм. Викарий Робертс. Что делаете вы здесь с этим древним оружием? прозвучал превосходно имитированный фальцет великого сыщика, представшего перед нами в обличье Линды Эндерберри. Викарий секунду поколебался и развернулся к ней. "Мадам", произнёс он. "Я собирался оказать посильную помощь нашему обществу, стерев с лица земли его злобного зверя, который даже сейчас готовится напасть на нас". Я медленно замахал во все стороны хвостом и напустил на морду как можно более идиотское выражение. Язык вывалился наружу, потекли слюни, в общем, как полагается. Вряд ли это настолько уж злобный зверь, констатировал женским голоском великий сыщик и быстренько проскочил мимо викария, закрывая меня от выстрела. Я тоже с трина снаф. Все знают Снафа, да вы посмотрите на него, какая душка. Хороший Снаф, славный пёсик. Затем последовали привычные ласковые поглаживания по голове. Я отвечал на эти ласки так, словно они, если не считать халявные жратвы, величайшее изобретение человечества. Что заставило вас счесть его столь опасным для общества? Мадам, этот тварь чуть не оторвала мне ухо. Уверяю вас, сер, вы должно быть обознались. Представить себе не могу, чтобы это животное могло вдруг повести себя агрессивно. Разве что защищая свою жизнь. Лицо Бикария побогровело, а плечи напряглись. На какой-то миг мне даже показалось, что он сейчас оттолкнёт великого сыщика и выпалит в меня Кроме того, я считаю, продолжала мне моя Линда, что если у вас имеются какие-либо жалобы касательно этого животного, то вам следовало бы обратиться к его хозяину, прежде чем приступать к столь решительным действиям, которые могут не только навлечь на вас гнев общества защиты животных, но и вызвать недовольство ваших прихожан. Этот человек, безбожник и светотатис, начал было викарий на тут же сник. Возможно, вы правы. Я действительно действовал необдуманно. Как вы ж только что заметили, прихожане могут не одобрить моего поступка, не ведая мотивов, поддвинувших меня на него. Да, вы абсолютно правы. Он опустил арбалет и разрядил его. В течение следующих нескольких дней я постараюсь урегулировать этот вопрос. Пока же я последую вашему совету и не буду делать поспешных выводов. Он убрал колчан, висевшую на плече сумку, следом сунул туда арбалет. Итак, мадам, я хочу ещё раз поблагодарить вас за то печенье, которым вы меня угостили. Оно было просто изумительным, а теперь позвольте откланяться. Надеюсь, вашей дочери оно тоже понравилось? О, конечно. Она также передаёт вам огромное спасибо. С этими словами викарий повернулся и вышел из сарая. Великий сыщик на цыпочках подбежал к двери и высунулся наружу, чтобы убедиться, что он действительно уходит. Однако, когда я решил последовать примеру викария, дверь захлопнулась прямо перед моим носом. Великий сыщик окинул меня испытующим взглядом. Знав, обратился он ко мне, и его уже наподобный фальцет куда-то бесследно испарился. Тебе дьявольски повезло, что у меня отличный бинокль и что в это время я как раз наблюдал за тобой. Ты очень и очень необычное создание, продолжал он. Впервые я столкнулся с тобой в Сохо, когда по просьбе друзей из Коттон-Ярда расследовал серию весьма странных убийств. Чуть позже я обнаружил, что ты замешан во многих событиях, довольно причудливых и интригующих. Твоё присутствие стало своего рода общим знаменателем всех недавних происшествий в этой округе. Слишком много совпадений. Я уже перестал в это верить. Я плюхнулся на землю и задней лапой принялся вычёсывать левое ухо. Снав, снав, со мной такие штучки не проходят, улыбнулся он. Я знаю, что ты не тупая псина. Ты обладаешь человеческим разумом. Я много узнал о событиях, происшедших за этот месяц в этом городке. Я встречался с людьми, которые вовлечены в одно общее действо, которое, насколько я понимаю, вы именуете не иначе как игра. Моя лапа застыла в воздухе. Я внимательно посмотрел на него. Как-то раз я прикинулся весёлым заезжим коммерсантом и по пути из паба по беседовал и с алкоголиком русским, и с неменее пьяным валицом. Я разговаривал с цыганами, с вашими соседями, со всеми участниками предстоящей метафизической битвы, и я ничуть не сомневаюсь, что она вот-вот должна состояться. И я оказался свидетелем многого, что позволило прояснить основные контуры всей тёмной картины. Я довольно грубо зевнул. Так зевать умеют только собаки. Он снова улыбнулся. Безполезно, Снаф, сказал он. Давай обойдёмся без этой манерности. Я абсолютно уверен, что ты понимаешь каждое моё слово, и сейчас должно быть, гадаешь, насколько хорошо я осведомлён о церемонии, которая состоится здесь в канун дня всех святых, и каковы же мои истинные намерения. Он сделал многозначительную паузу, и некоторое время мы молча разглядывали друг друга. Даже на обонятельном уровне от него не поступало ровно никакой информации. И мне кажется, наступило время, когда мы должны довериться друг другу, наконец промолвил он, даже не принимая во внимание того факта, что я, возможно, несколько минут назад спас тебя от гибели, существует ещё множество различных вещей. о которых мне хотелось бы тебе рассказать, о кое-что мне крайне необходимо узнать, и на мой взгляд, это принесёт пользу и тебе, и мне. Если ты будешь любезен дать знать, что понимаешь меня, то я продолжу. Я отвёл взгляд. Я предчувствовал подобный конец едва только он заговорил со мной в доверительной манере. И не успел я ещё решить, каков же будет мой ответ, как он уже закруглился и предложил показать, что я ему доверяю. Вот к чему всё свелось. Поверить в профессиональную честность этого человека, хотя он наверняка не одобрит происходящего здесь. А я не имел ни малейшего представления, что для него превыше: буква закона или справедливость. И понимает ли он, что поставлено на кон Но мне очень уж хотелось разузнать, что он успел услышать и что намеревается предпринять. И я хорошо понимал. Да я ему сейчас ожидаемый знак, потом он всё равно ничего доказать не сможет. Поэтому я снова перевёл на него взгляд, несколько долгих секунд смотрел ему в глаза, а затем коротко кивнул. Отлично, обрадовался он. Так вот, Семи, без исключения лицами, вовлечёнными в так называемую игру, за последний месяц было совершено весьма значительное число всевозможных преступлений. Большинство из них в суде абсолютно недоказуемы, но у меня нет ни клиента, который мог бы потребовать от меня выполнения этой задачи, ни желания заниматься подобными вещами за бары ради. Говоря простым языком, я здесь присутствую как друг Скотланд-Ярда. расследуя убийство офицера полиции. К этому вопросу мы ещё вернёмся. Однако, сразу по прибытии сюда я оказался вовлечён в вереницу крайне необычных происшествий, пока наконец не убедился, благодаря странным привычкам мистера Тальбота и другого джентльмена, известного под именем граф, что здесь и в самом деле происходит что-то очень и очень неестественное. Мне не легко было прийти к подобному выводу, но недавний личный опыт подтвердил правоту этого предположения. И теперь, ровно через 2 дня, я намереваюсь вмешаться в вашу игру. Я медленно поводил головой из стороны в сторону. Снаф, этот мерзавец, что был здесь, намеревается в канун Дня всех святых прирезать свою приёмную дочь. Я кивнул. И ты одобряешь его? Я снова покачал головой, поднялся и прошёл в угол сарая, где доски устилал толстый слой пыли. Лапой я обвёл четыре линии, сложившиеся в буквы ЛТ. Он прошёл вслед за мной и посмотрел на рисунок. "Лоуренс Стальбат", задумчиво произнёс он. Я кивнул. "Он намеревается предотвратить убийство?" Я кивнул ещё раз. Слав мне известно о нём куда больше, чем ему кажется. И долгие годы я сам экспериментировал со многими видами наркотиков. Я понимаю, что в ночь церемониала он собирается спасти Линет, но не верю, что ему удастся подобрать верную дозу, которая не дала бы ему впасть в ежемесячное безумство, вызываемое полной луной. Да, и бикарию Роберцу уже стало известно, что присутствует кто-то обладающий способностями оборотня, и поэтому он принял кое-какие меры. Он расплавил слиток серебра и отлил из него пулю для пистолета, который возьмёт с собой в ту последнюю ночь. Он снова замолк и взглянул на меня. Я верил ему, но что делать, не знал. Если мистер Ульбату не удастся исполнить задуманное, спасение девочки возьму на себя я. Но чтобы моя миссия увенчалась успехом, мне потребуется от тебя кое-какая дополнительная информация. Я должен знать, где состоится игра. Ты знаешь это? Я кивнул. Покажешь? Я опять кивнул и посмотрел на дверь. Рука его было дёрнулась к моей голове, чтобы погладить, но он тут же опустил её и улыбнулся. После чего подошёл к двери и распахнул её. Мы вышли из сарая. Я повернулся к сторону собачьего гнездовища и гавкнул и побежал к холму. Он направился следом.